Главная и основная статья этой системы содержит в себе знаменитое учение о двух принципах. Это была смелая и неблагоразумная попытка восточной философии согласовать существование нравственного и физического зла с атрибутами благого создателя, управляющего Вселенной. Высшее и самобытное существо, в котором или благодаря которому существует Вселенная, называется в писаниях Заратуштры «беспредельным временем». Впрочем, следует признаться, что это беспредельное существо более похоже на метафизическую абстракцию ума, нежели на реальный предмет, одаренный самосознанием и обладающий нравственными совершенствами. Это беспредельное время, очень напоминающее хаос у греков, породило от века веков, неизвестно актом ли сознательной воли или бессознательно, два второстепенных, но активных принципа Вселенной. Ахура Мазду и Аримана, каждый из которых обладает творческой силой, но по своей неизменяемой натуре склонен пользоваться этой силой для различных целей. Принцип добра вечно объят светом, принцип зла вечно погружен в мрак. Мудрая благость Ахура Мазды сделала человека способным к добродетели и обильно снабдила его красивое жилище тем, что необходимо для его счастья. Его бдительная предусмотрительность направляет движение планет, поддерживает порядок времен года и гармонию элементов. Но зложелательство Аримана давно уже проникло в яйцо Ахурамазды или, другими словами, нарушила гармонию между его творениями. Со времени этого пагубного вторжения самые мелкие частицы добра и зла попеременно примешиваются одна к другой и приходят в брожение. Самые сильные яды появляются среди самых благотворных растений, Наводнение землетрясение и действия огня свидетельствуют о происходящей в природе борьбе а крошечный мир в котором живет человек беспрестанно потрясается от пороков и бедствий в то время как весь остальной человеческий род несет цепи рабства наложенные на него безжалостным ариманом Только один верный перс воздает религиозное поклонение своему другу и покровителю Ахура Мазди и сражается под его знаменем света в полной уверенности, что в последний день будет участвовать в славе его триумфа. В этот решительный момент блестящая мудрость благости доставит власти Ахура Мазды превосходство над яростной злобой его соперника, ариман и его последователи будут обезоружены, покорены и погрузятся в свой природный мрак, а Добродетель навсегда упрочит мир и гармонию Вселенной. Теология Заратуштры казалась туманной иностранцам, и даже большинству его последователей. Но философская простота персидского культа поражала даже самого поверхностного наблюдателя. «Этот народ, — говорит Геродот, — отвергает употребление храмов, алтарей и статуй и смеется над безрассудством тех народов, которые воображают, что боги произошли от людей, и что они имеют какое-нибудь сходство с человеческой натурой. Персы совершают свои жертвоприношения на вершинах самых высоких гор. Их богослужение заключается главным образом в гимнах и молитвах. Высшее существо, наполняющее обширные небесные пространства, есть тот предмет, к которому они обращаются. Однако греческий писатель в то же время обнаруживает склонность к политеизму, так как приписывает персам поклонение земле, воде, огню, ветрам, солнцу и луне. Но персы во все века протестовали против этого и старались объяснить свой двусмысленный образ действий, подавший повод к таким обвинениям. Они относились с религиозным уважением к названным элементам и в особенности к огню, свету и солнцу, которое они называли «митрой», потому что считали их за самые чистые символы, за самые благородные произведения и за самых могущественных агентов божественной власти и природы. Всякая религия – Тогда только производит глубокое и прочное впечатление на человеческий ум, когда она развивает у нас привычку к повиновению, предписывая такие правила благочестия, причина которых нам непонятна. И тогда только внушает нам уважение, когда налагает на нас нравственные обязанности, соответствующие внушениям нашего собственного сердца. Религия Заратуштры, вполне удовлетворяло первому из этих требований и в значительной мере второму. Лишь только верующий перс достигал возмужалости, на него надевали таинственный пояс, как залог божеского покровительства. И с этой минуты все его действия, даже самые неважные или вызванные необходимостью, освящались особыми молитвами, возгласами и коленопреклонениями. И если бы он при каких бы то ни было обстоятельствах не исполнил этих обрядов, он впал бы в грех не менее тяжкий, чем нарушение нравственного долга. Впрочем, и нравственные качества, как то справедливость, милосердие, щедрость и прочее, также требовались от всякого последователя Заратуштры, который желал избавиться от преследований Аримана, и жить с ахура маздой в блаженной вечности, где степень счастья будет в точности соразмеряться с добродетелями и благочестием верующего впрочем местами заратуштра откладывает в сторону роль пророка и принимая на себя роль законодателя обнаруживает такую великодушную заботливость о счастье каждого и об общественном благе, которое редко встречается в низких или химерических теориях суеверия. Пост и безбрачие, эти обычные способы приобретения божеских милостей, он с отвращением осуждает, усматривая в них преступное отречение от лучших даров проведения. Религия магов, Требует от благочестивого человека, чтобы он производил на свет детей, разводил полезные деревья, истреблял вредных животных, проводил воду для орошения сухих почв в Персии и вообще достигал спасения своей души путем земледельческих занятий мы можем цитировать из Зент-Авесты следующее мудрое и благотворное правило, вознаграждающее нас за множество встречающихся в ней нелепостей. Кто засевает землю вниманием и усердием, совершает более важную религиозную заслугу, нежели тот, кто повторяет десять тысяч молитв.